Глава 20. Пеппер. Через месяц после того, как Пеппер Принц пришла в магазин искать несуществующий альбом Скотта Уолкера, они съехались. У них были одинаковые вкусы в музыке, мебели и фильмах, и обе они обожали играть. Имели в арпеджи вроде мечей магии» и «Врат Балдура». Пеппер исключительно в шутеры от первого лица. Но в отношении единственной игры, которая действительно имела значение, они были единодушны. Кролики были для них жизнью, и они обе отчаянно рвались к победе. Эмили узнала о кроликах много лет назад от родителей. Но после смерти сестры перестала ими интересоваться. Пеппер пришла в игру позже, однако, в отличие от Эмили, с того момента играла всегда. Именно Пеппер вновь пробудила в Эмили желание искать закономерности и несоответствия, ведущие к игре. И именно Пеппер впервые дала Эмили послушать игровой манифест Прескотт. Когда началась восьмая итерация, их отношения складывались лучше некуда. Те времена были самыми счастливыми в жизни Эмили. Каждый вечер они ходили на романтические прогулки, разделив на двоих наушники, начали откладывать на отпуск в Греции и даже практически уговорили хозяина квартиры завести собаку. А потом... Одним холодным ноябрьским вечером Пеппер вбежала в квартиру, собрала небольшой чемодан и исчезла. Эмили спрашивала, почему она уходит, и не связано ли это с кроликами, но Пеппер не ответила. Просто запрыгнула в ожидающую ее машину и скрылась в ночи. Уверенная что рано или поздно Пейпер вернется, Эмили прожила в квартире на полгода дольше, чем позволяли финансы, но ничего не добилась. Пейпер так и не появилась. Эмили была абсолютно разбита. Иногда она искала Пейпер онлайн, но ничего не нашла. Лишь раз Пейпер-принц вернулась в жизнь Эмили до того дня, Как Мэйдэй привела ее в аэрстрим На тот момент После исчезновения Пеппер Прошло пять лет Эмили с Ка Только сыграли свадьбу Что иронично Медовый месяц они решили провести в Греции И там На фермерском рынке Миконоса Эмили встретила Пеппер Они обе попытались Схватить один и тот же Контейнер оливок Блин сказала Пеппер. «Прости, забирай». «Нет», — Эмили обернулась. «Бери ты». Но он последний. Они одновременно улыбнулись. «Охренеть, не встать, да это же Пеппер принц», сказала Эмили. Пеппер рассмеялась, и они обнялись. Запах Пеппера напомнил Эмили о дождливых утрах в Сиэтле, когда они пили невероятно крепкий турецкий кофе, разгадывая кроссворды в постели. По телу расползлось тепло, и на сердце вдруг стало легко и просторно. Пеппер ушла без всяких предупреждений, но Эмили не злилась на неё, не могла. Она могла лишь улыбаться. «Ну, что ты забыла в Греции?» — спросила Пеппер, вырвав её из мыслей. «Медовый месяц», — ответила Эмили. «Ого!» — сказала Пейпер. — Серьёзно? — Ага. А ты что забыла в Греции? — Долгая история, — ответила Пейпер. — Ага, ясно. — кивнула Эмили, слегка отстраняясь. Вот теперь она начинала злиться. — Такая же долгая, как в тот раз, когда ты бросила меня и просто ушла? — Прости, не представляю, каково тебе было. Я понимаю, что словами ничего не исправишь, но просто знай... Там была сложная ситуация. Все не так просто, как кажется. Эмили кивнула и переступила с ноги на ногу. «Не хочешь выпить?» — спросила Пеппер. «Мне пора возвращаться», — ответила Эмили. «Точно», — сказала Пеппер. «Медовый месяц». «Ага, он самый». Грустно улыбнувшись, Пеппер взяла Эмили за руку. «Прости меня за Сиэтл. Обстоятельства сложились такие, что я не могла пойти домой. «Не хочешь рассказать?» — предложила Эмили. «Я очень хотела вернуться к тебе, но... не успела». «Это ещё что значит? Ты сбежала?» Пейпер помотала головой. «Долгая история, да и ничего она не изменит». Кивнув, Эмили отпустила руку Пейпер. «Ясно. Прости меня им. С минуту они стояли в молчании, а потом Пеппер снова поймала Эмиле за руку. «Ты счастлива?» — спросила она. Эмиле задумалась, а потом улыбнулась. «Да чертиков!» Пеппер кивнула. «Вот и славно». Они вновь обнялись. «Ну, что сказать, выглядишь ты все еще потрясающе», — заметила Пеппер. «Спасибо, ты тоже. Но, если честно...» Пеппер казалась усталой, измотанной, напряжённой, не выспавшейся. «О», — сказала Пеппер, — «смотри-ка, мы всё-таки съездили в Грецию». «Ага», — сказала Эмили, — «и правда». Пеппер ушла без оливок. Эмили проводила её взглядом, а когда та исчезла в толпе, купила оливки и вернулась в отель наслаждаться медовым месяцем. Но не только им. Кое о чем Эмили умолчала. Да, у них действительно был Медовый месяц. Однако не он один привел их с в Грецию. Они играли в кроликов. Искали доказательства, если точнее, что девятая итерация началась. Они давно ходили слухи и поговаривали, что первые подсказки были якобы найдены на греческих островах. Наверняка именно они привели туда Пеппер-принц. А раз приехала Пеппер, значит, кролики действительно начались. Улыбнувшись, Эмили поспешила обратно к Они были на верном пути. Знала бы Эмили, к чему этот путь приведёт. Она бы на него не ступила.